Если вы хотите получить совет относительно умения общаться с людьми и способов самосовершенствования, прочтите автобиографию Бенджамина Франклина. Это выдающееся произведение американской литературы. Бен Франклин расскажет вам о том, как он боролся с привычкой спорить. Он сумел превратить себя в одного из самых умных, учтивых, и дипломатичных людей в американской истории. Как-то раз, когда Франклин был еще задиристым юнцом, к нему пришел старый квакер и жестоко отругал, высказав ему немало горьких истин. «Бен, ты невозможен», — сказал он, — «ты готов оскорбить каждого, кто не согласен с тобой. Ты так обижаешь людей, что их не удается успокоить. Твоим друзьям гораздо спокойнее, когда тебя нет поблизости». Ты знаешь так много, что никто не может тебе ничего сказать. Да никто и не пытается, зная, к чему это приведет. Поэтому ты вряд ли когда-нибудь узнаешь больше, чем тебе уже известно. А известно тебе очень немногое». Реакция Франклина была совершенно замечательна. Он был достаточно мудр, чтобы понять, что старый квакер прав, и почувствовать, что движется к провалу и социальной катастрофе. И он стал вести себя противоположным образом. Он сразу же решил изменить свое высокомерное обращение с людьми. «Я взял за правило, — пишет Франклин, — избегать прямого противоречия чувствам других людей и выпячивания своих собственных. Я даже запретил себе пользоваться словами и выражениями, которые свидетельствовали бы о твердой точке зрения». Я вычеркнул из своего словаря такие слова, как «несомненно», «конечно» и «им подобные». И вместо них я стал употреблять другие. Я полагаю, опасаюсь или мне кажется. Когда окружающие говорили что-то, что я находил ошибочным, я отказывал себе в удовольствии разбить их в пух и прах и тут же доказать всю несостоятельность их высказываний. Нет. Я начинал ответ с выражения мнения о том, что слова собеседника могут быть правильными в том или ином контексте. Но вот в данном случае и в данное время мне кажется, что дело обстоит несколько иначе. Очень скоро я ощутил все преимущество подобного подхода. Общаться с людьми стало намного приятнее. Скромность, с какой я высказывал собственное мнение, привлекала людей. Они легче соглашались с моей точкой зрения и реже возражали. Если же выяснялось, что ошибался я, это огорчение. Прочтите автобиографию Бенджамина Франклина. Это выдающееся произведение американской литературы. Бен Франклин расскажет вам о том, как он боролся с привычкой спорить.